«Чего ты на нас тарёшь Гераскин?» — заносчиво ответила Люба. «Мы, что ли, ему пистолет дали?» «Не знаю, не знаю», — Гераскин смотрел угрюмо. «А вообще, ох, как вы мне все надоели!» «То у них, понимаешь, враг народа, антисоветчик в квартире окопался, по ночам писал, а они ничего не видели, то...» «Ну, писал», — сказал Степан Егорыч. «Мы-то что должны были делать? Сигнализировать вовремя надо было». «Тебе и просигнализировал один. Скотт!» — ответил Степан Егорыч. «Ты, Степан Егорыч, лучше помолчи!» — угрожающе проговорил Гераскин. «Ты у меня вообще под следствием находишься!» «Под каким следствием?» — удивился Борька. «Он Игорю Васильевичу в ухо дал», — сказала Люба, а тот на него Гераскину заявление накатал. «Не только заявление», — ответил Гераскин. «Он и справку из больницы принес, сотрясение мозга раз...» «Раны на лице два, ухо опухшее три, я обязан принимать меры». «Так раны на лице эта ему жена рожу разодрала», — сказала Зинаида. «И мало разодрала, я б этой сволочи глаза бы выцарапала». «Зинаида!» — прикрикнул Гераскин. «Так-так», — хищно улыбнулся Борька. «Ну и хорек у нас в квартире завелся Степан Егорыча. Так-так, ты тут не такой, не такай». Глянул на него Гераскин. «Ты мне лучше скажи, почему ты в рабочее время дома околачивался?» «Отгул у меня, Гераскин», — опять улыбнулся Борька. «Что ты все на мозоли наступать норовишь?» «Если тебе на мозоли не наступлю, ты у меня обратно туда загремишь, откуда недавно приехал». «Ну ты даешь, Гераскин», — всплеснула руками Люба. «Человек только на свободу вышел, а ты его обратно за решетку толкаешь». «Он давно на свободу вышел», — возразил Гераскин. «Где полгода ошивался и чем занимался, не рассказывает. Был бы я сволочь, я бы давно на него материал в уголовку направил. Понял?» Он опять грозно посмотрел на Борьку. «Так что сиди и помалкивай». «Ох и люди!» — вздохнул Егор Петрович. «Человек застрелился, а они собачатся, как на рынке». И все замолчали. На лицах отразилось некое подобие скорби. «Помянуть бы надо», — вновь вздохнул Егор Петрович. «Хороший был человек». «Ох ты! Кто про что, а вшивый про баню!» Зло фыркнула Зинаида. «Чего он застрелился-то, не пойму», — вздохнула Люба. «Он Сергею Андреевичу помочь хотел, из тюрьмы выручить», — ответил Степан Егорыч. «Да видно, не вышло». «А ты откуда знаешь?» подозрительно посмотрел на него Гераскин. «Он мне говорил, что собирается по начальству пойти», сказал Степан Егорыч. «Вот, видно, и сходил». «Стреляться-то чего?» не поняла Зинаида. «Ну, сходил, не получилось помочь. А стреляться-то зачем? Ничего не понимаю». «И не надо», сказал Гераскин. «Лучше спать будешь». «Гордый человек был», раздумчиво произнес Степан Егорыч. «Душа, видать, не выдержала». «Какая такая душа?» — взъярился Гераскин. «Чего душа не выдержала? Ты мне эти разговорчики тоже туда захотел, где Сергей Андреевич охлаждается». «Что ты, Гераскин, все Сергея Андреевича поносишь?» — спросила Люба. «Плохой человек был, скажешь». «Раз за ним органы пришли, значит, плохой. Наше дело маленькое — не рассуждать, а исполнять и принимать к сведению». «Да лучше его во всем районе не было». «Скольких людей лечил, помогал скольким, его все дети по имени знают». «Так-так», — хищно улыбался Борька и качал головой, «так-так». «Ох и квартирка!» — снова покачал головой Гераскин и поднялся, пошел из кухни. «Мне с вами по душам говорить ни к чему, а то с вами только на официальном языке протокола можно разговаривать». «Ты другого языка и не знаешь, Гераскин». След проговорил Степан Егорыч. — Давай быстрее свое следствие кончай, а то я заждался. — Закончу, закончу, — пообещал Гераскин. — Тогда по-другому запоешь. Я ведь со следствием этим тяну, и думаешь, почему? В голосе Гераскина прозвучала обида. Мне ведь тебя жалко, фронтовик, с двумя славами, и загремел по хулиганской статье, хорошо, да? А если этот хмырюга заберет заявление, стало быть, и дела не будет... Вдруг спросил Борько. Ты у меня, законник, все знаешь. Хрен он его заберет, вздохнул Гераскин. Он у меня на той неделе спрашивал, почему я тяну с делом. Грозился по инстанциям писать. Ладно, бывайте. Поминуть Семена Григорьевича не останешься, Гераскин? спросил Егор Петрович. Не по-человече как-то, Гераскин. Да? Обернулся Гераскин и кивнул в сторону коридора. А он потом на меня напишет что я с подследственными и вообще со своими подопечными водку распиваю. Нет уж, спасибочки. И Гераскин ушел. В кухне было слышно, как грохнула входная дверь. На кухне воцарилась тишина. Егор Петрович хлопнул себя по коленям и решительно поднялся. «Ладно, давайте сбрасываться. Я схожу, пока магазины открыты». Все разбрелись по комнатам и скоро вернулись, протягивая Егору Петровичу деньги, Кто тридцатку, кто четвертной. «Я с тобой схожу, Егор Петрович», — сказал Борька. «Мало ли, вдруг очередь большая будет». «А ты, значит, без очереди привык», — усмехнулся Егор Петрович. «У меня в десятом все продавщицы знакомые», — тоже усмехнулся Борька. «Ладно, пошли. Зин, пока тут за закусон какой-нибудь сваргантий. Картошечки там, селедочка у нас есть». «Сварганим, сварганим, иди, поминальщик». Они ушли, а все остальные еще некоторое время сидели молча, думая каждый о своем, и настроение у них было подавленное. Пришел на кухню Игорь Васильевич. Никому ни здрасте, ни привет. Поставил на плиту чайник, кастрюльку с водой, почистил несколько картофелин, покидал их в кастрюльку и ушел к себе. Пока он все это делал, все молча наблюдали за ним, молча проводили его взглядами. Когда же его фигура исчезла в коридоре, Степан Егорыч смачно плюнул на пол, тихо выругался. Зинаида встала у своего стола, принялась чистить картошку. «Зин, я бабку покормлю и приду помогать», — сказала Люба и ушла. Пришла с работы Нина Аркадьевна и сразу на кухню. «Мне сейчас во дворе сказали. Это правда?» «Правда». Негромко отозвался Степан Егорыч, дымя прибоем и встряхивая пепел в консервную банку, которая стояла у него на коленях. Затем добавил после паузы. «Нету больше Семена Григорьевича». Губы у Нины Аркадьевны задрожали, на глазах выступили слезы, руки теребили сумочку. Одета она была в теплое пальто с воротником из Чернобурки, в теплые боты. «Войну человек прошел, в блокаду выжил, а тут сам себе пуль упустил», пробормотал Степан Егорыч. «Нет, не понимаю. Умом понимаю, а вот тут...» Он постучал себя кулаком в сердце. «Не понимаю». «Это все из-за моего урдалака?» Тихо спросила Нина Аркадьевна со слезами в голосе. Зинаида и Степан Егорыч долго молчали. Наконец, видя, что Нина Аркадьевна не уходит, Степан Егорыч сказал со вздохом. «Ты не обижайся, Нина Аркадьевна. Но вот ей, Богу, в толк не возьму. Как ты с ним жила? Зачем? Красивая такая баба, умная, все при тебе». И с таким жлобом под связалась. Он резким движением загасил в банке. «Эх, женщины, женщины, удивление меня на вас берет!» «Ты лучше на себя удивляйся!» Не поворачиваясь, обрезала его Зинаида. «А то в чужом глазу соринки видит, а в своем рельса не замечает!» Конечно, она намекала на отношения Степана Егорыча с Любой. «Бабья память длинна и зла!» «Конечно, Нина Аркадьевна не виновата. Может, раньше этот Игорь Васильевич и другой был, молодой да красивый. Небось, хорошо заколачивал деньги в эвакуации в Алмате. Вот и упала девка на удалого ухажора, на сытную похлебку и теплый угол. А потом? Потом суп с котом. Разудалый музыкант обернулся свинячий Харий, подлым доносчиком, жмотом и сквалыгой. Нет, тут с Любой и сравнивать нечего». Она хоть привела в дом Федора Иваныча, так он же, как ни крути, и добрый, и честный человек. Мухи не обидит, не подлец какой-нибудь, который только на комнату и позарился. Да на что там зарится пять человек на двенадцати метрах. Потому и болела совестью Степана Егорыча перед Федом Ивановичем. Потому и в глаза ему он не смотрел, стыдился. Вот как-нибудь напьется Степан Егорыч. Да скажет Федору Ивановичу все по-честному. Выложит, как на духу. Хочешь, морду дай, хочешь, прости. Но уж так случилось. Сердцу, конечно, приказать можно, только надолго ли. Будет сердце терпеть, стонать и разрываться. И в конце концов все равно повернет тебя по-своему. А если не повернет, то какой ты тогда человек с горячей кровью? Не человек, а так робот на подшипниках и полупроводниках. Ах, Люба-Люба! Песня ты, моя неспетая. Что ж нам делать? Как нам быть, как нам горю пособить? Так думал Степан Егорыч, угрюмо глядя в пол. Анина Аркадьевна все стояла посреди кухни, теребила сумочку и, оттаивший снег, стекал с бот на пол. Вдруг она сказала: Я на развод подала. В заводское общежитие перееду. Это какое такое общежитие? резко повернулась Зинаида. «Ты в общежитие, а Ленку куда?» «С собой, конечно, заберешь, да?» «А эта гнида, одна в двух комнатах жировать будет?» «Ты что, малохольная, Нинка?» «Ты от него терпела, добро его, как цепная псина, охраняла, а теперь уйдешь, не солоно хлебавши?» «Правда, мы, бабы-дуры, сами себя наказываем, а он сюда какую-нибудь потоскуху приведет?» «Что же делать? Он же эти комнаты получал». «И ордер на него». В дрожащем голосе Нины Аркадьевны вновь послышались слезы, но она крепилась изо всех сил. «Да в суд на этого Борова! В суд! И разделят комнаты! Судьи таких супчиков видали. Ты мать, у тебя дочь. А у него что? Ковры с хрусталем, шубы норковые. А ты откуда знаешь?» — не смогла сдержать удивление Нина Аркадьевна, потому что про эти проклятые шубы ни она, ни уж тем более Игорь Васильевич никому не говорили. «Я, милая моя, все знаю», — хлопнула себя по бокам Зинаида. «Мои пролетарские глаза сквозь стенки видят. Вот и пусть он энти-шубы сам носит. А то по суду тебе определят. Продашь да пропьем вместе». Степан Егорыч невесело рассмеялся, покрутил головой. «А что? По суду все имущество поровну разделит, Вот ей шубы-то и присудят. Она их на ленку оденет и накормит, да и самой еще достанется». — Ишь ты, благородная какая! В заводское общежитие собралась, декабристка. — Да ты хоть раз в том общежитии-то бывала? — Нет. А я, милая моя, с Егором там два года промаялась. Врагу не пожелаю. — Образованная ты, баба Нинка. А гляжу, дура и все тут. Зинаида разошлась не на шутку, и остановить ее было уже невозможно. Пришли Егор Петрович с Борькой, несли в руках сетки, набитые бутылками и разной едой. Торчали палки колбасы, видны были банки консервов, какие-то кульки и свертки. «Господи!» — всплеснула руками Зинаида, сразу забыв про Нину Аркадьевну. «Да где ж вы денег-то столько взяли?» «Бог послал!» — улыбнулся Борько. А Егор Петрович, наклонившись на ухо Степану Егорычу, жарко зашептал. «Это все Борько платил, слышь, Степан. Откуда у него деньжищ столько?» «Убей меня, Бог, опять где-то ворует, аль грабит. Воли ходи, а!» неопределенно промычал Степан Егорыч, глядя на Борьку. А тот опять безмятежно улыбнулся, и глаза его были скорее добрыми, чем волчьими. «Надо же помянуть человека по-человечески, Степан Егорыч, а!» Нина Аркадьевна быстро ушла, почти убежала. Она наврала. На развод она еще не подала, только собиралась это сделать и Игорю Васильевичу еще ничего о своем намерении не сказала. Но сейчас, после страстного монолога, она твердо решила подать на развод и по суду разделить имущество. Эти мысли вихрем пронеслись у нее в голове. Игорь Васильевич собирался на вечернюю вахту, как он выражался. Сверкающий перламутром аккордеон стоял на диване. На полу лежал раскрытый футляр. Игорь Васильевич стоял перед трюмо и повязывал галстук. Нина Аркадьевна разделась и, не глядя на Игоря Васильевича, прошла в другую, меньшую комнату, где жила теперь с Ленкой. Дочери еще не было дома. На столе лежала записка. «Мамочка, я ушла на день рождения Кани Пивоваровой. Буду дома в 10 часов». Нина Аркадьевна переоделась в халат, повесила жакет, юбку и блузку на вешалку, присела на кровать, прислушиваясь к тому, что делает Игорь Васильевич в большой комнате. Вот он еще раз протирает фланелевой тряпочкой аккордеон, попробовал мехи, пробежал пальцами по клавишам, наконец стал укладывать футляр. Вот он надел пиджак и снова долго вертелся перед зеркальным трюмом. «Как баба», — беззлобно подумала Нина Аркадьевна. «Вот запер на ключ секретер, где хранились деньги и разные драгоценности», Который Игорь Васильевич в разные времена дарил Нине Аркадьевне. Дарил, но они никогда ей не принадлежали. «На черный день не ног», — всегда говорил Игорь Васильевич. «Да куда их надевать-то? Эти брошки да кольца с изумрудами», — подумала Нина Аркадьевна. «На кухню картошку чистить». Теперь же, после памятного скандала, Игорь Васильевич запирал секретар на ключ и уносил его с собой. Теперь он не доверяет Нине Аркадьевне, а значит и никому.